Глава 99. Не в первый раз намекает он на бедность языка, сказала Тян. Я мог бы привести несколько мест, где персонажи теряют почву под ногами, чувствуя себя как бы нарисованными речью или мыслью и боясь, что рисунок этот обманчив. А l'honneur des hommes c'est l'langage. Примечание. Честь человеческое достоинство святой язык французский. Стихотворение Поля Валери, конец примечания. Но нам до этого далеко. Не так уж далеко, сказал Рональд. Чего хочет Морелли? Вернуть языку его права. Он хочет очистить его и исправить, заменить нисходить на спускаться в качестве очищающего средства. Но по сути он хочет вернуть глаголу нисходить весь его блеск, чтобы им можно было пользоваться, как я пользуюсь спичками, а не просто как декоративным элементом. одной из крупинок бесчисленного множества общих мест. Да, и эта битва разворачивается в различных планах, сказала Ривейра, выходя из долгого молчания. То, что ты нам сейчас прочитала, означает: Морелли обвиняет язык в том, что он является неверным оптическим отражением и несовершенным органом. Примечание: инструментом латынь конец примечания. которые не раскрывают нам, а маскируют реальность человечества. По сути, язык занимает Морелли лишь в плане эстетическом. Однако его указание на это безошибочное примечание. Этос греческий конец примечания. Морелли понимает, что за эстетизированное письмо уже само по себе жульничество и плутовство, что оно порождает читателя самку. Читатели желающего не проблем, а готовых решений или проблем ему далеких, чтобы можно было страдать удобно развалиясь в кресле, а не вкладывать души в драму, которая должна была бы стать и его драмой. В Аргентине, если клуб позволит мне привести конкретный пример, такое жульничество на протяжении целого века охраняло наш покой и довольство. Счастлив тот, кто находит себе подобных читателей активных. Прочитал Вонг. Вот здесь написано на голубом листке. Папка номер двадцать один. Когда я в первый раз прочитал Морелли в Мидони, мы там смотрели подпольный фильм с кубинскими друзьями. Его книга представилась мне великой черепахой, я прокинулся на спину. Трудно понять. Морелли философ потрясающий, хотя временами и грубый. Как ты, сказал Перико, слез с табурета и растолкав сидевших тоже подсел к столу. Это его фантазия исправить язык достойно академика, чтобы не сказать учителя по правописанию. Не зайти или спуститься, какая разница? Важно, что человек сошёл по лестнице вниз, вот и всё. Переков сказал Тян, бережёт нас от чрезмерных уточнений, от нагромождения абстракций, к которым Морелли порой слишком пристрастен. Ну, знаешь, сказал Переков с угрозой. Мне эти абстракции как Канyek обжигал горло, и Оливейра благодарно соскользнул в спор, в котором можно было хоть ненадолго забыться. В одной из записей он не помнил точно, где надо поискать, Морелли давал ключ к самому методу сочинительства. Первонаперво проблемой для него всегда было как иссечь, испытывая подобно Малларме ужас перед чистой страницей, он вместе с тем ощущал жгучую необходимость во что бы то ни стало начать. а потому неизбежно части его творчества размышления над проблемой как писать таким образом он все больше и больше отдалялся от профессионального использования литературы от тех прозаических или стихотворных форм которыми в начале он как раз и снискал признание в другом месте Моррели говорит что с ностальгией и даже изумлением перечитал некоторые свои тексты написанные много лет назад как мог пробиться этот откровенный вымысел Как могло произойти это чудесное раздвоение, такое удобное и всё упрощающее между повествователем и повествованием. В те времена ему казалось, будто всё, что он писал, лежало перед ним, и писать означало пройтись на пишущей машинке Lettera 22 по невидимым, но присутствующим словам точно алмазной иглой по бороздкам пластинки. Теперь же ему писалось трудно. Всё время он должен был вглядываться, не кроется ли противоречие, не прячется ли обман. Надо бы перечитать, подумал Оливейра. Это любопытное место, которое так понравилось Итиену. Он подозревал, что всякая ясная мысль есть ни что иное, как ошибка или полуправда, и не доверял словам, которые наравились сплестись благозвучно, ритмично, будто довольное мурлыканье, которое гипнотизирует читателя вслед за тем, как первый их жертвой станет сам писатель. А как же стихи, а как же то место, в котором он говорит о свинге, словно запускающим речь. Временами Морелли склонялся к огорчительно простому выводу: ему нечего было больше сказать в силу привычных профессиональных рефлексов. Он путал необходимое с косно рутинным, типичный случай для писателя за плечами у которого 50 лет и куча литературных премий. И в то же время он понимал, что никогда ещё не испытывал такого требовательного желания писать. Рефлекс или рутина? Что это за сладко томящаяся потребность сражаться с самим собой строчка за строчкой? И почему тотчас же контрудар и в сторону, и удушающие сомнения, и всё как будто разом высохло и ничего больше не надо? "Что", сказала Оливейра. "Где это место? Там ещё одно слово, которое тебе так нравится". "Я помню его наизусть", сказала Тьен. "Это слово "если". За ним следует сноска, которая тоже имеет сноску, а она ту в свою очередь даётся ещё сноска". "Я как раз говорил Переко, что теории Морелли не слишком оригинальна, а всёлённым в практике, в том, как он пытается не писать по его выражению, чтобы заработать право для себя и для всех совершенно по-новому войти в дом к человеку. Я пользуюсь его словами или очень похожими. Для сюрреалистов у него куча материала, сказал Переко. Речь идёт не только об освобождении в слове, сказал Ием. Сюрреалисты полагали, что подлинный язык и подлинная реальность подвергаются цензуре и гонениям со стороны рационалистической буржуазной структуры Запада. Они были правы, любой поэт вам подтвердит, однако это всего лишь один момент в сложной процедуре облупливания банана, а потому ни один не ел его с кожурой. Сюрреалисты увязали в словах вместо того, чтобы грубо отбросить их, как бы хотел того Морелли с первого же слова. Фанатики слова в чистом виде, ниистовые пифии, они готовы были на что угодно, лишь бы это не выглядело слишком грамматически правильно. Они не допустили мысли, что процесс языко творчества, хотя в конечном счете он и придает свой исконный смысл, неопровержимо выявляет человеческую структуру, о ком бы не шла речь, о китайце или о краснокожем. Язык означает нахождение в некой реальности, проживание в некой реальности. Хотя и верно, что язык, которым мы пользуемся, придает нас. И мораль не единственный, кто кричит об этом во всю мощь. Недостаточно одного желания освободить его от всех его табу, нужно заново прожить его, заново вдохнуть в него душу. Что-то больно наукообразно сказал Перико. В любом по-редошному философском трактате прочтёшь, застенчиво сказал Григорович с сонным видом разглядывавший папки точно энтомолог свои объекты. Нельзя заново прожить язык, если ты не будешь совершенно иначе понимать. проникать интуитивно почти во всё, что составляет нашу реальность, от бытия к слову, а не от слова к бытию. Интуитивно проникать, сказал Оливейра. Вот одно из таких слов, не мытьём, так тканием. Давайте не будем приписывать Морелли проблем, которыми занимались Дельта и Гуссерль или Витгенштейн. Из всего написанного стариком совершенно ясно одно: если мы по-прежнему будем пользоваться языком принятым способом и в принятых целях, то умрем так и не узнав, какой сегодня день недели. Глупо без конца повторять, что нам продают жизнь по выражению Малькольма Лаури в виде готовых деталей и блоков, и глупо со стороны Моррели все время твердить то же самое. Однако Этьен попал в яблочко. Своей практикой старик показывает себе да и нам выход. Зачем нужен писатель, если не за тем, чтобы разрушать литературу? И мы, не желающие быть читателем самкой, зачем мы, если не для того, чтобы по мере возможности помогать этому разрушению? А за этим, что? Что за этим, сказала Бэпс. И я спрашиваю, сказал Оливейра. Ещё лет 20 назад существовал великий ответ поэзия, курносая поэзия. Тебе прямо-таки рот затыкали этим великим словом. Поэтическое видение мира, завоевание поэтической реальности. Но после войны, последней войны, согласись, стало ясно, что это кончилось. Поэты остались, спору нет, однако никто их больше не читает. Не говори глупости, сказал Переко. Лично я читаю уимы стихов. Лично я тоже. Но речь идёт не о стихах, че, речь о том, что возвещали сюрреалисты, о том, к чему стремится и ищет каждый поэт, а о пресловутой поэтической реальности. Поверь, дорогой, С пятидесятого года мы живём в самой что ни на есть технократической реальности, во всяком случае, если верить статистике. Это скверно, можно переживать, можно рвать на себе волосы, но это так. А я на всю эту технократию плевать хотел, сказал Переко. Фрай Луис, например. На дворе сейчас 1950-й такой-то год. Чёрт возьми, я это знаю. Не похоже. Ты считаешь, что и я должен исповедовать этот сучий историзм? Нет, но газеты читать следовало бы. Мне этот технократизм нравится не больше, чем тебе. Просто я чувствую, что мир за последние двадцать лет переменился, и каждому, кому перевалило за сорок вёсен, должен понимать, а потому вопрос Бэбс припирает Морреля за одно и нас к стене. Это прекрасно вести войну против проституированного языка. против так называемой литературы во имя реальности, которую мы считаем истинной, которую полагаем доступной, верю, что она находится в какой-то области духа, прошу прощения за это слово. Но и сам Морелли видит только отрицательную сторону такой войны. Он чувствует, что должен вести её как ты, и как все мы, но ну а дальше. Давайте по порядку, сказал Тьен. Подождём пока с твоим дальше. Урок Морелли, первый этап и покуда до этого довольно. Нельзя говорить об этапах, если не можешь определить главную цель. Назовём это рабочей гипотезой или как-нибудь в этом роде. Морелли хочет одного разрушить мыслительные навыки читателя. Как видишь, задача скромная, не сравнить с переходом Гнебала через Альпы. До сих пор Морелли обнаруживал не так уж много метафизики. Правда, ты о Расио наш Гараци и Куриаци способены ткать метафизику даже в банке консервированных помидоров. Морелли, художник со своеобразным представлением об искусстве, и оно главным образом состоит в том, чтобы не опровергать привычные формы, что, как правило, свойственно всякому настоящему художнику. Например, его из души воротит от романа Свидка, от книги, которая тихо прочитывается с начала до конца, от книги спокойной, как паймальчик, Ты, наверное, заметил, что он всё меньше внимания обращает на связанность повествования, на то, чтобы одно слово влекло за собой другое. У меня впечатление, будто он старается, чтобы между элементами, которыми он оперирует, было наименьшее механическое, наименьшее причинное взаимодействие. Написанное ранее почти не обуславливает того, что он пишет далее, а главное, И списав сотни страниц, старик и сам уже не помнит многого из того, что написал. И получается, сказал Переко, что карлица с двадцатой страницы на сотой вырастает до 2 м 5 см. Не раз замечал. У него есть сцены, которые начинаются в 6:00 вечера и окончанияются в половине шестого. Противно читать. А тебе самому не случается быть то карликом, то великаном в зависимости от настроения, сказал Рональд. Я говорю о сути, сказал Переко. Он верит в суть, сказала Оливейра. В суть времени. Он верит во время в до и в после. Бедняга, ему не случалось найти у себя в столе своего завалявшегося двадцатилетней давности письма, перечитать его и понять: ничто не держится, если не подпереть его хоть чуть-чуть временем, и время придумано только для того, чтобы не сойти с ума окончательно. Всё это подробности ремесла, сказал Рональд. А вот что за этим, за? Ну просто поэт, сказал Оливейра, искренне тронутый. Тебе бы следовало зваться Behind или Beyond, дорогой ты мой американец, или Yonder. Тоже замечательное словечко, примечание. Behind за позади, английский. Beyond за чем-то, что вдали, английский. Йондер, вон там, английский конец примечания. Ничего из написанного Моралле не имело бы смысла, если бы у него не существовало это за позади, сказал Рональд. Любой бестселлер написан лучше, чем пишет Моралле. И если мы читаем Моралле, если мы собрались сегодня ночью здесь, то только потому, что у Моралле есть то, что было у Бёрда. то, что иногда вдруг встречается у Каминкса или Джексона Полвока. В конце концов хватит примеров. А впрочем, почему хватит примеров? орал в ярости Рональд, а Бэб смотрел на него с восхищением и упивался каждым его словом. Я приведу все примеры, какие мне захочется. Всякому ясно, что Морелли осложняет себе жизнь не ради удовольствия, и кроме того, его книга откровенная провокация, Как все на свете, что хоть чего-то стоит. В этом технократическом мире, о котором мы говорим, Моррелли хочет спасти то, что умирает, но для спасения надо сначала убить или, по крайней мере, сделать полное переливание крови. Это как воскрешение. Ошибка поэтов, футуристов, продолжал Рональд к величайшему восхищению Бебс, в том, что они хотели объяснить машинизацию и верили, что таким образом спасутся от малокровия. Однако при помощи литературных бесед насчёт событий на мысе Канаверал мы не станем лучше понимать реальную действительность, я полагаю. Правильно полагаешь, сказала Оливейра. Итак, продолжим поиски Яндер. Придётся обнаружить целую уйму Яндер одного за другим. Для начала я бы сказал, что это технократическая реальность, которую принимают сегодня люди науки и читатели Франс Сор. этот мир картезиана, гамма лучей и очистки плутония имеет также мало общего с реальной действительностью, как и роман де ла роз, примечание, роман о розе, французский конец примечания. А перико я зацепил, чтобы он понял, его эстетические критерии, его шкала оценок уже не существуют. Человек некогда ожидавший всего от разума и духа теперь чувствует себя преданным и смутно осознает что его оружие повернулось против него же самого, что культура цивилта завела его в тупик, и в варварская жестокость науки ни что иное, как вполне понятная ответная реакция. Прошу прощения за лексикон. Это уже сказал Клагис, проговорил Григоровиус. Я не претендую на приоритет, сказал Оливейра. Мысль заключается в том, что реальность, признаёшь ли ты реальность святого престола, Рене Шаро или Пингеймера — это всегда реальность условная, не полная и усечённая. Восторг, который испытывают некоторые перед электронным микроскопом, представляется мне ничуть не более плодотворным, нежели восторги превратницы по поводу лурдских чудес. Верить ли в то, что называют материей, или в то, что называют духом, жить как Эммануэль или по нормам дзен буддизма. смотреть на человеческую жизнь как на экономическую проблему или как на чистый абсурд, список этот можно продолжать без конца, и выбор имеет множество возможностей. Однако сам факт, что выбор есть и что список может быть продолжен, доказывает, мы находимся на этапе предистории и предчеловечества. Я не оптимист и очень сомневаюсь в том, что когда-нибудь мы достигнем подлинной истории и подлинного человечества. Очень трудно добраться до преславутого яндер, упомянутого Рональдом. Ибо никто не станет отрицать, что к проблеме реальности следует подходить с позиции коллективных, невозможно говорить о спасении отдельных избранных. Реализовавшиеся люди это те, кому удалось выскочить из времени и интегрироваться в сообщество, скажем так. Да, полагаю, что такие были и такие есть. Но этого мало. Я чувствую, что мое спасение, если предположить, что оно возможно, должно быть также спасением всех людей до последнего. Вот так, старик. Мы уже не во владениях францисканского и не можем ждать, что пример святого, ох ушите святые, что благодаря гуру и все ученики обретут спасение. Вернись из Бинареса к нам, посоветовал Итим. По-моему, мы говорили о Морелле. И уж, кстати, о том, что ты говорил, я думаю, этот пресловутый йондер нельзя вообразить в качестве будущего во времени или в пространстве. Если мы и дальше будем придерживаться кантовских категорий, по-моему, хотел сказать Моррель, то мы никогда из этой тресины не вылезем. То, что мы называем реальностью, подлинной реальностью, которую мы также называем йондер, порой полезно давать много названий неопределенному явлению во всяком случае. оно при этом не замыкается в одном понятии и не застывает. Это подлинная реальность, повторяю, не что-то грядущее, некая цель, последняя ступень, конец эволюции. Нет. Это то, что уже здесь, в нас. Она уже ощущается, достаточно набраться мужества и протянуть руку в темноте. Я её ощущаю, когда рисую. Может, это дьявол, сказал Аливера. А может, просто эстетическая экстаза. Может быть, и она. Да, вполне может быть. Вот она, сказала Бэбс, притрагиваясь к албу. Я ощущаю её, когда немного пьяна или когда она захохотала и закрыла лицо руками. Рональд ласково подтолкнул её. М-м, не чувствую, сказал Вонк. Ах, вот она. По этой дорожке мы далеко не уйдём, сказала Оливейра. Что нам даёт поэзия, кроме этого предчувствия? Ты, я, Бэбс, Царство человека родилось не благодаря озарению отдельных избранных. Весь мир был пронизан этим предощущением, плохо только что потом снова впадали в хинг и нунг. Примечание. Здесь и сейчас латынь конец примечания. Постой, похоже, ты не способен понять, если с тобой объясняются не в терминах абсолюта, сказал Атян. Дай мне договорить, что я хотел Марелли считает, что если бы лирафоры, как выражается наш Переко, смогли пробиться сквозь окаменевшие упадочные формы, будь то обстоятельство места, временная форма глагола или что угодно другое, они бы первый раз в жизни принесли пользу, ликвидировав читателя самку или, по крайней мере, серьёзно урезав его в правах. Они бы помогли всем, кто так или иначе работает на приход йондр повествовательная техника таких как он ни что иное, как попытка сдвинуть всё с наезженной колии да, чтобы затем увязнуть в грязи по макушку, сказал переко, в котором к 11 часам ночи просыпался дух противоречия. Героклид, сказал Григорьев, закопался в навоз по макушку и вылечился от водянки. Оставь Гераклита в покое, сказал Атьен. Меня в сон клонит от всей этой чуши, но всё-таки я хочу сказать следующее. Морелли, похоже, убеждён, что если писатель будет оставаться в подчинении у языка, который ему продали вместе с нижним бельём, вместе с именем, вероисповеданием и национальностью, то книги его будут иметь одну лишь эстетическую ценность, которая в глазах старика видно всё больше обесценивается. В одном месте это сказано достаточно ясно: по его мнению, невозможно обличение изнутри системы, в которую это обличаемое входит. Обличать капитализм с мыслительным багажом и словарём, возросшим на почве этого самого капитализма, означает попусту тратить время. Исторические результаты подобные марксизму могут быть достигнуты, однако Йондер Это не конкретные события. Ёндер это как бы кончики пальцев, которые выглядывают из вод истории ища за что бы уцепиться. Какие поэтизмы, сказал Переко. И потому писатель должен сжечь язык, покончить с устоявшимися фразами и пойти дальше, подвергнуть испытанию возможность этого языка, сохранить контакт с тем, что он намеревался выражать. Не сами по себе слова это не самое главное, а общая структура языка, его дискурсивная сторона. Для чего собственно и пользуется языком, в общей сложности понятным, сказал Переко. Вот именно Морелли не верит ни в ономатопею, ни в литризм. Речь идёт не о том, чтобы заменить синтаксис автоматической конструкцией или каким-нибудь другим схожим трюком. Он, Морелли, хочет разрушить сам факт литературы как таковой, книгу, если угодно, иногда посредством слова, а иногда посредством того, что слово передаёт. Этокая партизанщина подорвёт что сможет, а остальное пусть себе следует своей дорогой. Ты же не скажешь, что он не литератор. "Пора по домам", сказала Бэбс её Смари Уолсон. "Можешь говорить что хочешь", упрямился Переко. Но ни одна настоящая революция не затевается ради ниспровержения форм. Речь всегда идёт об основах, дорогой, а о содержании. Десятки веков насчитывает наша содержательная литература, сказал Оливейра, и результаты на лицо. Через литературу я осознаю, подумать только всё, что укладывается в слово и в мысль. Не говоря уже о том, что различия между содержанием и формой ложны, сказал Тьем. Это каждый знает и давно. Верней сказать, мы делаем различие между выразительным элементом, то есть языком как таковым и тем, что он выражает или же реальностью, обратившейся сознанием. Возможно, сказал Переко, но мне бы хотелось знать одно: действительно ли так важен этот разрыв, которого добивается Морелли? Другими словами, нужно ли уничтожать то, что ты называешь выразительным элементом? Для того, чтобы наилучшим образом выразить выражаемое. Ну, скорее всего, это ничего не даст, сказала Оливера. Просто мы почувствуем себя немного менее одинокими в этом тупике на службе великого идеалистического, реалистического, духовно-материалистического человечества западного мира. А ты думаешь, кому-нибудь другому удалось бы пробиться сквозь язык и коснуться корней? спросил Рональд. Всё может быть. Морелли не хватает необходимого таланта или терпения. Он указывает путь, делает некоторые намётки. Ну, книгу оставил не так много. Пошли, сказала Бэб, споздно, да и коньяк кончился. И ещё одну сказала Аливера. Цель, которую он преследует, абсурд, поскольку никто не знает больше того, что знает. Другими словами, существует антропологическое ограничение. Согласно Витгенштейну, проблемы цепочкой уходят назад. То есть то, что знает один человек, есть знание одного человека, но о самом человеке неизвестно всё, что следовало бы знать, чтобы его познание реальности было бы приемлемым. Гносеология поставили эту проблему и даже, как им казалось, нашли твёрдую почву, с которой якобы можно снова рвануться вперёд к метафизике. Однако генеалогический отход назад какого-нибудь Декарта представляется нам сегодня частичным и даже несущественным, поскольку в этот самый момент некий сеньор Уилкинс из Кливленда при помощи электродов и прочих приспособлений доказывает эквивалентность мыслительного процесса и процесса, происходящего в электромагнитной цепи, явление, которое, по его мнению, он прекрасно знает, поскольку прекрасно знает язык их определяющий и ТД и ТП. Но мало того, недавно один швед выступил с чрезвычайно яркой теорией химических процессов, происходящих в главном мозгу. Оказывается, мышление есть результат взаимодействия кислот, названия которых мне неохота припоминать. Я окисляю эргосум. Примечание: следовательно существует латынь конец примечания капаешь каплю на оболочку мозга и пожалуйста вам аппин геймер или доктор петио знаменитый убийца видишь как это когита примечания я мыслю латынь конец примечания операцию свойственную преимущественно человеку сегодня относят в довольно туманные области где-то на грани между электромагнитной физикой и химией И очень может быть, что она не слишком отличается, как нам казалось, от вещей вроде северного сияния или фотографирования в инфракрасных лучах. Вот оно, твое когито, звено головокружительного тока сил, ступени которого в 1950 году называются интераллия (примечание: между прочим, латинь, конец примечания) электрическими импульсами, молекулами, атомами. нейтронами, протонами, позитронами, микропульсаторами, радиоактивными изотопами, крупицами киновари и космическими лучами. Words words words с примечанием слова слова слова английский конец примечания. Гамлет акт II, кажется. Не говоря уже о том, добавила Оливейров вздыхая, что может статься всё наоборот и выяснится, что северное сияние явление свойственное духу, а значит, мы и на самом деле такие какими хотим быть. При таком нигилизме один путь, хоракили сказал отьем. Но, ну, конечно, сказала Ливейра. Однако вернёмся к старику. Если то, что он преследует абсурд, поскольку это всё равно что бить бананом Шугара Рэя Роббинсона, другими словами, это совершенно чепуховое нападение в обстановке кризиса и полного крушения классической идеи Homo sapiens. Не следует забывать, что всё-таки ты это ты, а я это я. Или, по крайней мере, нам так кажется, и что, хотя у нас нет ни малейшей уверенности относительно всего, что наши гиганты-предки признавали в качестве неопровержимого. Нам всё-таки остаётся приятная возможность жить и поступать самим. Самим выбирать рабочую гипотезу, самим нападать, как Морелли, на то, что представляется нам фальшивым. пусть даже во имя туманного ощущения, которое, возможно, окажется столь же ненадежным, как и все остальное, но однако заставляет нас задирать голову к верху и считать козляток в созвездии возничего или еще раз отыскивать плеяды этих зверушек нашего детства, этих непостижимых светликов. Каникул кончился, сказала Бэб, пошли, я засыпаю. А в конце, как всегда, остается лишь акт веры. А уто дафэ, сказал со смехом Тян, это по-прежнему лучшее определение человека. А теперь вернемся к вопросу об яичнице. В скобках глава тридцать пятая.